Глава пятая. Конец декабря. Хрящевка. Не только лесопарковая зона, но и территория возле усадьбы выглядела иначе. Катя отметила, что кусты пострижены по-другому, а серые камни строения, словно кто-то отмыл. С двух сторон от замка появились пристройки. На одной из башенок виднелся флюгер с медным петушком, а окна украшали не только витражи, но и резные наличники аля рус. Катерине не было час, от силы два. А здесь все неуловимо изменилось. Или уловимо. А может, музей подготовили к празднованию Нового года? Вот работники и расстарались, постригли кусты, отмыли здания, приладили декорации. Профессионалы. Приблизившись к центральному входу музея, который тоже выглядел несколько иначе, Катя услышала сдавленный крик. У подножия лестницы стояла высокая худая женщина в темной юбке до пят, в нелепой шляпке и длинной накидке. В руках она держала меховую муфту. Дама во все глаза смотрела на Катю, а затем вскрикнула. Кажется, по-английски. Катерина обернулась, но никого поблизости не обнаружив, решила, что незнакомка так реагирует на нее. «И дамочка странная, и одежда, может, иностранная туристка?» пробормотала Катя себе под нос. Она предположила, что женщина отбилась от группы и запаниковала. Катерина решила достойно представить страну, и поприветствовала незнакомку сперва по-английски, а затем и по-французски. Спасибо родному пединституту и Розамунде Семеновне, преподававшей языки на факультете. Катя не знала, что еще предпринять, поэтому на всякий случай сделала неуклюжий Никсон и громко повторила уже по-русски. «Меня зовут Екатерина. Кэтрин, я могу вам помочь?» Женщина в ответ лишь всплеснула руками и крича «Приехала! That's her! помчалась по ступеням в музей. Вскоре из дома выбежал мужчина, такой же иностранец, как и незнакомка, судя по вишневому бархатному камзолу и нелепым бриджам канаречного цвета. Правда, физиономия у него была самая, что ни на есть наша, отечественная. Незнакомца можно было бы принять за лакея, если бы Катя оказалась в девятнадцатом веке. Странный тип стремительно направился к Катерине, а подойдя, склонился в низком поклоне. А затем попытался отобрать сумочку. Этого Катя никак не ожидала, «То орут, то кланяются, словно я важная особа, то вещи хотят стащить», — возмутилась про себя она. Не успела Катерина спрятать сумку за спину и обдумать нелепое поведение иностранных туристов, как из дома вышла худенькая женщина лет шестидесяти в нарядном лиловом платье и ажурной шале. Дама накинула платок на красиво уложенные буклями волосы и устремилась к Кате. За незнакомкой в лиловом наряде Едва поспевала та самая понурая девица в нелепой шляпке. Вслед за ними на пороге появились и другие странно одетые персонажи. Высокая дородная женщина с красным лицом в длинном платье и фартуке, две девицы в одинаковых серых платьях и чипцах, здоровый лохматый детина в бархатном камзоле, но не в бриджах, а в брюках и в кирзовых сапогах. И слава богу, еще одни желтые панталоны и гольфы на кривых мужских ногах Катин разум не выдержал бы. Последним из дома вышел импозантный пожилой мужчина с плутоватым выражением лица. На незнакомца были строгие серые брюки, темный сюртук удлиненного покроя и переливчатый шелковый жилет. А в руках он нес длинную шубу и, приблизившись, накинул ее на плечи пожилой дамы. Вся честная компания окружила гостью и смотрела, кто с благоговением, кто с интересом, а кто и с ужасом. «Почему они меня рассматривают? Чего хотят?» недоумевала про себя Катя. У нее вдруг закралась одна мысль, но ее нужно было проверить. Тем временем пожилая особа подбежала к Катерине, неожиданно повисла у нее на шее и принялась рыдать. За всхлипами девушка едва разобрала слова. «Катенька, Моншер, мы так тебя ждали, так ждали. Тоша сказал, что ты приедешь только весной. Неужели хотел сделать мне агрябле сюрприз? Но что случилось?» Дама резко отстранилась и оглянулась. «Где сын? Почему ты одна?» «Где экипаж? Где твоя компаньонка? Ах, неужели на тебя напали, любондит?» Пока дама несла околесицу, Катя окончательно убедилась в своей догадке. Она попала на представление. В прошлом году она стажировалась в Лондоне и подружилась с Марной. Они обе работали в большой международной компании, только Катя в Москве, а Мара в Лондоне. Новая подруга рассказала, что в Европе сейчас на пике популярности игра в историческую реконструкцию. Катерина вспомнила, что на родине тоже развлекают публику подобным образом, но в форме квестов или масштабных псевдосражений. А в Англии богачи снимают замки и воссоздают определенную историческую эпоху, разыгрывая целое представление словно спектакль. Теперь она поняла, почему экскурсовод предупреждала туристов о том, что музей закроется раньше. Видимо, какой-то воротило снял замок, чтобы провести новогодние праздники в духе XIX века. А так как Катя задержалась в часовне и не успела вовремя покинуть территорию музея, актеры приняли ее за приглашенную гостью. Марна предупреждала, что в подобных квестах надо вести себя естественно, постараться слиться с предложенной исторической эпохой, включиться в игру, и тогда можно дойти до финала и стать победителем. А вдруг в качестве приза ей выплатят солидную сумму? Тогда не придется брать в банке кредит на машину. Катерина заметила, что женщина в лиловом напряженно вглядывается в ее лицо. Наверное, теперь должна быть Катина реплика. Что ж, так даже интереснее. Такого Нового года у нее еще не было. Катерина шмыгнула носом и влилась в эпоху. Да, я решила сделать сюрприз и приехала раньше срока. Правда, путешествие оказалось опасным. В лесу на меня напали бандиты, то есть разбойники. А компаньонка, она с ней... Катя все никак не могла придумать, что же произошло с предполагаемой компаньонкой, но актриса в Еловом пришла ей на помощь. «Не продолжай, Моншер, я вижу, как тебе тяжело. Отправлю ермалая Кузьмича за полицейским урядником. Пусть стражники прочешут лес, а тебе надо б на в дом согреться и переодеться». Дама многозначительно переглянулась с мужчиной в переливчатом жилете, а затем, подхватив гостю под руку, повела в дом охая. «Как же ты дошла сюда одна, бедная девочка!» Худая дама в жуткой шляпке и две юные девицы в чипцах последовали за ними. Полная женщина поторопилась к пристройке, здоровенный детина побежал за угол. А мужчина в желтых панталонах любезно распахнул дверь. Катерину проводили на второй этаж, который, вероятно, работники музея открыли по случаю проведения квеста. Из сбивчивого рассказа дамы в Лиловом стало ясно, что Кате предстоит играть роль русской дворянки, долгое время проживавшей во Франции. По сценарию, сын этой дамы являлся Катиным мужем. Свадьба состоялась несколько месяцев назад без официального оглашения. Правда, благоверного что-то не видно, так что момент замужеством нужно еще уточнить. В целом, Кате, разыгранные актерами представление, очень понравилось. Она с интересом слушала о своих многочисленных родственниках во Франции, которых ей пришлось выхаживать после болезни, о собственной недавней хвори и о боязни путешествий. Именно все эти неприятные обстоятельства не позволяли новоявленной графине Екатерине Кошкиной-Стрэтмор доехать до Хрящевки к горячо любимому мужу. По словам вдовствующей графини-матери, Томас, или Тошенька, как она ласково называла сына, познакомился с будущей женой на выставке в Париже, страстно влюбился, и молодые тут же принесли друг другу брачные клятвы. Катя была в восторге. Она наслаждалась спектаклем и тем, как лихо сценарист закрутил сюжет. Наверняка пишет сценарий для исторических сериалов, а на квестах и реконструкциях подрабатывает. Да и художники с костюмерами не подкачали. И какие актеры, как эмоционально произносят реплики. В столичных театрах подобные искренней игры давно не встретишь. Здесь явно работает труппа из Самары. Катерина зачарованно вздохнула, наблюдая за тем, как ее усаживают в удобное кресло, как подносят рюмочку рябиновой наливки для согрева, и чай с душистым вареньем и мягкими булочками. Как девушки-служанки бегут готовить комнату для гостей, и как искренне волнуется тощая белобрысая женщина, которая без уродливой шляпки оказалась очень милой и вовсе не старой. Станиславский бы сказал «Верю». Катя растрогалась и еще более утвердилась в решении последовать совету английской подруги Марны и подыграть этим приятным людям. Она проникновенно произнесла «Как я вам благодарна за заботу!» «За мою компаньонку не переживайте». Разбойники ее не растерзали, просто она боится ездить на поездах. Пришлось оставить ее в гостинице, в московской. Катерина сочиняла на ходу, вспомнив, что вроде в конце XIX века из Москвы в Самару можно было добраться на поезде. Во всяком случае, в туристической брошюрке было указано, что архитектор этого замка спроектировал в 70-каком-то там году XIX века железнодорожный вокзал в Самаре. Но этот момент стоило еще бы уточнить в интернете, и неплохо бы узнать, какой точно год прописал для квеста сценарист. «Ох, такое утомительное путешествие!» — посетовала графиня мать, проглотив историю про компаньонку. «Поездом, пароходом, на перекладных...» «К сожалению, в наших лесах неспокойно. Одинокую девушку везде поджидает опасность. Все же нужно было сообщить о прибытии сыну. Он бы тебя встретил. Надеюсь, твоя девичья честь не пострадала?» Катя закашлялась и покачала головой. Разумеется, она не стала говорить, что ее девичья честь пострадала еще в первом и единственном браке, как и гордость при разводе. Графиня с облегчением вздохнула и тепло улыбнулась. «Это главное. А новые наряды мы тебе справим». «У нас в Хрящевке мадам Вивьен держит модное ателье. «Ле мелье де ла провинс». Графиня оглядела Катю с головы до ног, а та порадовалась, что на ней была длинная юбка, а не брюки. Шубку забрал лакей в желтых панталонах, а свитер Катя предусмотрительно прикрыла цветастым платком. Для приличия Катерина вместе с графиней посокрушалась над пропавшими нарядами и подарками и громко возмутилась, что все меха жемчуга и золото-бриллианты были похищены негодяями-разбойниками. Вдовствующая графиня Елизавета Андреевна Кошкина-Стрэтмор, а именно так представилась женщина, деликатно заметила, что разбойники все же оставили кое-какую одежду и даже шубку. А ведь могли бы и совсем раздеть, чтобы не сбежала. Но главное, негодяи сохранили Кате девичью честь. Значит, самолюбие ее дорогого Тошеньки не пострадает. Наконец, расспросы закончились. екатерину отвели в роскошную спальню с бордовыми шелковыми обоями и темной массивной мебелью. Где-то Катя уже видела подобную комнату. Вроде бы на первом этаже. Но пока было не до воспоминаний. По соседству со спальней Катя обнаружила ванную комнату железной лоханью на когтистых лапах и душем. Явная стилизация под прошлый, а то и позапрошлый век. За ширмой белел ватер-клозет, горделиво возвышающийся на постаменте, словно трон. Изящный золотистый шнур призывно свисал с высоко расположенного бачка. Служанка деликатно кашлянула, прикрывая дверь и оставляя Катерину наедине с ее мыслями и потребностями. Катя привела себя в порядок, причесалась, подкрасила губы, ресницы, на всякий случай проверила содержимое сумки. К сожалению, телефон не работал, сигнала связи почему-то не было. А она уже собиралась позвонить лучшей подруге Ане и рассказать о том, как стала участницей самой настоящей исторической реконструкции. Сделав несколько фотографий спальни и запечатлев чудесные виды из окна, девушка спустилась в гостиную, где ее поджидала Елизавета Андреевна, с белобрысой компаньонкой Норой, а дальше все как-то стремительно закрутилось. Вдовствующая графиня отправила экипаж в хрящевку за владелицей ателье мадам Вивьен. Та вскоре прибыла вместе с помощницами и ворохом одежды, хотя Катя была уверена, что актрисы и костюмерши скрывались в соседней комнате замка. Но Катерина поддерживала игру и несколько часов кряду не без удовольствия примеряла наряды, соответствующие эпохе конца XIX века. Швея и модистка, которые прибыли с мадам Вивьен, тут же подгоняли одежду по фигуре. Катерину в выборе никто не ограничивал, и она отложила несколько повседневных нарядов. В основном это были закрытые платья из шерсти и бархата, приятных голубых, синих и серых оттенков, украшенные вышивкой, кружевами и тесьмой. Особенно девушку заинтересовало приталенное платье дымчатого цвета с синей кружевной отделкой. Ее даже не смутили многочисленные пуговки на спине, зато юбка не была слишком пышной, как у остальных нарядов. Мадам Вивьен одобрительно цокнула языком. манифик «У вас хороший вкус, графиня. Сразу видно, что вы долго жили во Франции. Это платье прекрасно на вас сидит. Пышные юбки и турнюр вам ни к чему». Катя была полностью согласна с милой дамой. Особенно после того, как примерила платье в розовую полоску с оборками на юбке и подушкой на попе. Наверное, эту подушку мадам и называла «турнюром». «А мне нравятся платья на кринолине». «Эх, молодость!» «Я тогда носила пышные юбки из воздушных тканей», мечтательно заметила графиня-мать. «Сейчас это тоже в моде!» «Аля мод и элегант!» закивала мадам Вивьен, коверкая французские слова, из чего Катя сделала вывод, что мадам — всего лишь творческий псевдоним уездной швеи, роль которой играла актриса. Та же продолжала щебетать. Хотя в Париже кринолин оставили только для бальных нарядов. Кстати, мы привезли... Чудесное шелковое бальное платье. Голубой цвет прекрасно подойдет глазам юной графини. Манифик. Катя обреченно вздохнула и последовала за одной из девушек за ширму примерять очередной наряд. Графиня Кошкина Стрэтмар запиской сообщила, что в дороге у вас украли багаж. Гель Шемар! Театрально вскрикнула хозяйка ателье, обращаясь к Катерине. Но все поправимо. «Я привезла вам мантилью из сукна на бархатной подкладке, две шляпки, перчатки», — принялась перечислять мадам. «Знаю, что в Париже в это время года в моде удлинённый редингот. Жесси сюр. В Санкт-Петербурге и Москве модницы его уже носят». Катя хотела заметить, что редингот — вот где сюр. А в Москве в это время года носят шубы и пуховики. Но помощница мадам так сильно затянула завязки на корсете, что Катерина не могла не то что говорить, а дышать. Она лишь невнятно простонала. Мадам Вивьен цокнула языком. «О-ля-ля, корсет сидит чудесно, и эти розочки на лифе! трез -э пись У вас фигура настоящей француженки, тонкая талия, плавная линия бедер, а грудь чудо, как хороша! Русская у меня фигура!» – прохрипела в ответ Катя и потянулась за платьем. Она не привыкла, чтобы ее так откровенно разглядывали посторонние люди – Но и не могла не согласиться, что корсет действительно делал фигуру привлекательной. «С такой зверской утяжкой любая женщина станет стройной», — проворчала она, когда мадам с помощницей оставили ее в покое. Я осмелилась привести туфли и ботильоны. Вновь заглянула за ширму мадам, а Катя поняла, что покой ей только снится. И журнал МОД захватила. «Здесь, конечно, не Париж, но тоже кое-что можем». И мадам Вивьен сучила Кате журнал с нарисованными моделями. Девушка отметила, что на первой страничке стоит дата — декабрь 1889-го — и улыбнулась. Организаторы игры продумали все до мелочей. Но если с портнихой и нарядами все выглядело правдоподобно, то журнал с датой можно было подать более изящно. После многочасовых примерок и чаепития в компании графини-матери и владелицы модного хрящевского ателье новоиспечённая Екатерина Ивановна Кошкина-Стретмар познакомилась с персоналом поместья. Вернее, с актерами трупы. Она лишний раз отметила, что лицедеи играют отменно, естественно, без ненужного надрыва, так часто встречающегося у провинциальных служителей мельпомены. Далее по плану шла экскурсия по дому. Катерина удивилась, что всего за несколько часов работники музея успели сделать перестановку в комнатах на первом этаже. «Принести мебели, кое-где, даже переклеить обои!» «Шустро они здесь работают», — восхитилась про себя Катя. Затем она в сопровождении мисс Норы выгулила в парке новые наряды, а чуть позже плотно поужинала в компании актрисы-графини, все той же компаньонки и вернувшегося от урядника управляющего, Ермолая Кузьмича, седовласого мужчины с хитрым прищуром. После первой перемены блюд молодой графине представили дородную кухарку с добрым лоснящимся лицом, которая оказалась мастером своего дела. Катю поразили и сами блюда, и их изобилие. А еще удивили натуральные продукты. В городе таких не сыщешь. В молоко добавляют антибиотики, а в колбасу нитрит натрия. А уж блан-манже в шоколадной глазури не в состоянии приготовить даже в лучших московских ресторанах. Да модные повара не знают, что это такое. Управляющий за десертом посетовал, что разбойников нагнать не удалось. Но уверил, что ни в горах, ни во оврагах, Им от нового полицейского урядника и его людей не укрыться. Да и предводителю дворянства о происшествии уже доложили, а он когда-то приятельствовал спокойным графом Стрэтмором и подобного неуважения к его родственникам не допустит. За рюмочкой наливки управляющий плавно перешел к докладу о сделанных необходимых закупках для благоустройства усадьбы. Катя разомлела, слушала в полууха и удивлялась, что за все время никто из присутствующих ни словом не обмолвился, Ни взглядом не показал, что она — самозванка. Никто не задал лишнего вопроса, не попросил предъявить приглашение на квест и не заикнулся о компенсации за ужин и за наряды. Всё шло как по маслу, и Катя поняла, что с актёрами она сработается. Точнее, сыграется. Если, конечно, её на чём-нибудь не подловят и не попросят немедленно покинуть игру, правило которой она до конца не понимала. Нет, этого допустить нельзя. Катерина вновь подключилась к беседе и внесла несколько конструктивных предложений по оформлению комнат, особенно по смене интерьера в мрачной спальне графа, куда ее поселили. Управляющий тут же принял замечание в работу и, несмотря на поздний час, велел служанкам повесить в спальне новые гардины и приукрасить комнату согласно пожеланиям молодой графини. Елизавета Андреевна лишь умильно улыбалась, то и дело повторяя «Томас будет так рад!» «Ты, Ермолай Кузьмич, телеграмму-то в Москву дал, а то Тошенька не ведает, какой его сюрприз ожидает», — встрепенулась графиня-мать. «А как же, первым делом в почтово-телеграфную контору заглянул, как в Ставрополь приехал», — отчитался управляющий. После ужина Катя вознамерилась поблагодарить хозяев усадьбы за прекрасно проведенный день, вернуть наряды и отправиться в гостиницу. Хорошо бы уточнить, прошла ли она отборочный тур и состоится ли продолжение игры завтра. Но графиня-мать не дала и рта раскрыть. После ужина она расцеловала любезную Катеньку в обе щеки, пожелала спокойной ночи и отправилась в сопровождении Норы в свою комнату. Управляющий тоже раскланялся и предложил увидеться после завтрака, чтобы ввести молодую графиню в курс дела. В основном, конечно, познакомить с остальными слугами, дать справку о соседях и парк показать. Катя согласилась, хотя этим утром она прогулялась по территории музея. Правда, ей показалось, что замок расположен гораздо дальше от часовни. Усадьбу окружал внезапно разросшийся лес, а река почему-то была уже, чем ей запомнилась. Решив, что она слишком переутомилась, и завтра, при свете дня, все окажется не так, как нарисовала ей разбушевавшееся воображение, Катерина немного успокоилась. Тем более актриса-служанка уже сопроводила ее в обновленную графскую спальню, где Катя залюбовалась розовыми шторами в мелкий бордовый цветочек, и многочисленными розовыми шелковыми подушками. Белоснежные ажурные салфетки скрыли мрачную древесину бюро и комода и радовали глаз, как и милые фарфоровые статуэтки, теперь украшавшие появившееся трюмо. В шкафу и в комоде ее ожидали привезенные мадам Вивьен наряды. На столике в ванной комнате красовались многочисленные баночки с кремами и бутылочки с парфюмом. Лежало похучее мыло, а на широкой постели она обнаружила изумительную кружевную ночную сорочку. В комнате было уютно и тепло. Угля для растопки камина, в отличие от гостиницы, здесь не жалели. А, возможно, в замке работала современная отопительная система, судя по трубам и чугунной батареи. Перед сном Катя вновь попыталась дозвониться и подругам, и в гостиницу, но телефон не работал. Сети по-прежнему не было. Вспомнив, что гостиница в Хрящевке оплачена на несколько дней вперед, Катерина успокоилась. До Нового года оставалось совсем немного, а до окончания отпуска чуть больше недели. Если обман не раскроется, и ее не выгонят из игры, то почему бы не провести отпуск с историческим размахом? В роскошных нарядах, в окружении талантливых актеров, изображающих радушных хозяев замка и слуг, и дегустируя изысканное блюдо. А завтра наверняка подтянутся остальные участники реконструкции. Одно тревожило Катю. Ее вымышленный муж, граф Томас Кошкин-Стрэтмор, пока в родовом замке не появился. Интересно было бы посмотреть на актера, исполняющего эту роль. Хорошо бы организаторы представления нашли статного мужчину с интересной внешностью и, желательно, холостого. Можно и роман закрутить, а то после развода ее самооценка сильно упала. Как говорят французы, новая любовь вытесняет старую. С этой приятной мыслью Катерина решила переспать. Она возлегла на графское ложе и устроилась на мягкой перине, утопая в многочисленных подушках и представляя, что она на самом деле попала в XIX век и стала счастливой обладательницей мужа, мужа из прошлого.